Глава 29. Большую часть времени Джоан нравилось жить одной. Она постоянно занималась Самсоном, Садом и домашними делами. Некому было возразить, если ей захотелось переключить канал или поужинать хлопьями. Ни перед кем не нужно было отчитываться и ни с кем не приходилось спорить она могла делать что угодно и когда угодно. Благодаря чему большую часть времени ощущала свободу, но внезапно нагрянувший шторм ее встревожил. И непонятно почему, ведь в доме она находилась в безопасности. Ведущий прогноза погоды не говорил о торнадо, а значит, подобное развитие событий можно исключить. Просто ей не нравилось как гром сотрясал стены ее дома и сколько шума создавал дождь. Ей пришлось поднять звук телевизора выше привычной отметки. Самсон тоже немного нервничал. Поэтому Джоан решила устроиться не в кресле, как обычно, а уселась на диван, после чего похлопала по месту рядом с собой, приглашая собаку подняться чего обычно ей не позволялось. Пес неуклюже забрался под подушки, и она могла с уверенностью заявить, что он был благодарен, поэтому, стоило ей похлопать по коленям, Самсон опустил морду прямо ей на бедра. Джоан почесывала его голову и смотрела шоу. Лес неподалеку служил для дома неким подобием щита, но в переднее окно, ближайшее к дивану, молотил непрекращавшийся дождь. Она заранее задвинула занавески, чтобы сияние молнии не пугало собаку. Но это не мешало им обоим понимать, что происходит снаружи. Все хорошо, малыш», — бормотала она, почесывая Самсона за ушами. Все в порядке. Мы в безопасности». Действие фильма «На лайфтайм» которую она смотрела, разворачивалась в пляжном городке. Молодая женщина с таинственным прошлым переехала в него и тут же подружилась с привлекательным вдовцом, отцом очаровательной дочурки. Джоан показалось, что она уже смотрела нечто подобное. Или сюжет просто часто повторялся? Несмотря на это, наблюдать за персонажами кино — Чьи проблемы оказывались драматичнее невзгод людей в реальной жизни, было забавно. Ей нравилось за кого-то болеть. Во время рекламы она переключила на другой канал, где шел фильм, который Джоан смотрела столько раз, что должна бы испытать к нему отвращение. Но главную роль исполняла Сандра Буллок, одна из ее любимец. Довольно часто, актрисы были либо красивыми, либо смешными, и наслаждаться сочетанием этих качеств удавалось редко. Она вернулась к первому фильму и решила досмотреть именно его, пусть и знала, чем все кончится. Невзирая на то, что началась самая захватывающая часть, где бывший жестокий парень настиг героиню, а за окнами бушевал шторм, Джоан откинула голову на спинку и прикрыла глаза. Она не занималась ничем изнуряющим, но порой от сидения на одном месте становилась вялой. Если ей не удастся найти сил подняться, она заснет прямо на диване и проснется с больной спиной. Поэтому пришлось встать, выключить фильм и выйти в коридор. Ей бы, после проведенного времени на духоте, не помешало принять душ. Однако подобная идея не казалась разумной, учитывая разгулявшийся шторм. Так что она остановила свой выбор на ванне. Джоан отправилась в ванную комнату, пустила воду и взялась проверить ее температуру. Сначала Самсон последовал за ней, но позже утратил интерес и принялся бродить по комнате. Ванная заполнилась на две трети, и тут до нее с кухни донесся лай собаки. «Хорошо, погоди минуту!» Джоан закрутил кран и поднялась на ноги. Самсон сходил с ума, что ее удивило, ведь она недавно выпускала его на улицу. Придя на кухню, она обнаружила, что Самсон скулит у задней двери и бьется лапами о пол, словно что-то копает. Бестолковая собака. Она отворила дверь, чтобы выпустить животное, услышала, как по навесу над верандой колотит дождь, и понадеялась, что Самсон побыстрее закончит со своими делами. У нее не было настроения заниматься промокшей собакой. Джоан ждала, когда пес выбежит на улицу, но он стоял в стойке, поочередно глядя то за дверь, то на неё. Самсон всем телом дрожал от нетерпения. «Ну, беги!» — поторопила она его. Но пес продолжал скулить и смотреть на нее. Включив свет на крыльце, она сказала, «Ты сам по себе, я с тобой туда не пойду». Но когда Самсон не двинулся с места, до нее дошло, что причина крылась в чем-то другом. Снаружи кто-то был. Джоан уставилась во тьму, задаваясь вопросом, какое дикое животное забрело к ней во двор. Может, койот? Не волк, они обитали чуть севернее. Она слышала, что местные замечали рысей, но своими глазами их не видела и не помнила, чтобы собаки с ними конфликтовали. Вздохнув, она потянула Самсона за ошейник. «Идем». Она позволила ему вести себя. Остановившись у ступеньки, она убрала руку. Но пес не побежал во двор пописать, а подошел к скамейке и стал тыкаться носом в полотенце, сваленное кучей на бетоне рядом с ней. Джон последовала за собакой. «Что ты там?» Она встала на месте и заметила ребенка, который свернулся на боку и укрылся полосатым полотенцем Самсона. Джон потянулась, чтобы снять его, и мальчик дернулся так, словно ожидал удара.